Правда, про ранения ничего не говорили, но фотографии показывали достаточно узнаваемые. Так что вы на выезде из города поосторожнее. Угу. Теперь стали понятны все его странные хмыки. А то я все удивлялся, чего это он, глядя на нас, так многозначительно кряхтит. И удивленный разным отношением предыдущего и теперешнего доктора, я кивнул, забирая деньги и поинтересовался. А не боишься, вдруг мы подстава из полиции там или из бокс? Угу, с такой, тут он что-то брякнул на латыни, и подстава? Таких подстав не бывает, да и бояться мне нечего. Вы же обещали меня убить, вот я и испугался. А то, что про фото сказал, так это у меня стокгольмский синдром. После чего усмехнулся, показывая, что говорит он с одной стороны вроде как серьезно, а вроде как и нет, и посоветовав строго следовать его записям, Пожал нам руки. Обратно мы добирались почти так же, как и приехали, с той лишь разницей, что я, оценив землистую окраску Ловягина, прямо в Юрьеве поймал на желтого цвета девятку и через Георгиевку мы выехали из города. Правда, в целях конспирации пришлось тормозить отделу не напротив съезда к Михеевке, а километрах в двух от него возле бетонного строения остановки. Ну а дальше топали своим ходом.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 До самого утра. На следующий день сначала занялись снятием размеров железа для укрепления двери, а потом собрались в город. И намерянин, лежащий в нашей больнице, да еще и знающий мое имя, не давал Сосновскому покоя и тот место себе не находил. Поэтому пока я лазил с рулеткой, Игорь Михайлович весь извертелся на пупе, постоянно подгоняя. Пришлось даже рявкнуть. «Ну что вы все стонете?» Один черт, я с той врачихой сразу не встречусь. Так что давайте сначала спокойно сделаем одно, а потом займемся другим. И от того, что мы как два Бобика будем сейчас суетиться, ничего не изменится. Сосед, вняв голос у разума, замолк, дав мне возможность обдумать предлог, под которым я появлюсь в гости к этой... Как ее? Блин, помню Светленькая-Пухленькая, а имя хоть убей. Или лучше все-таки через Ваську все разузнать. Но оба варианта какие-то фиговые. С Белкиным у нас не те отношения, чтобы я к нему просто так приперся. А эта блондинка еще хуже. Она ведь потом я не даст. А если после похода к ней отошью, тетка съест? Нет. Наверное, все-таки к Ваське, он безопаснее. А, точно. Белкин ведь еще и варить умеет. Так что приду к нему с уголками и скобами для двери, а в процессе работы все выясню. Очень довольный тем, что удалось никак не связываться с матримониальными теткиными планами, я быстренько закончил измерение, и мы покатили в Юрьево. Но человек предполагает, а Бог располагает, так что жизнь внесла в мои планы свои коррективы. Я бы даже сказал словами из анекдота свои суровые коррективы. Получилось как? Вернувшись домой, я сразу же был усажен за стол перед тарелкой барча с пампушками и подвергнут допросу.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 Тебя позавчера Федька Кравченко искал, очень просил, как ты появишься, чтобы ты сразу перезвонил. И позавчера же, но ближе к вечеру, Женя Запашный приезжал и тоже тебя спрашивал. Тут тетка подозрительно прищурилась. Ты там часом ничего не натворил, никуда влипнуть не успел. А то что-то странное получается. Тебя и эти, как их, а, и братки шукают, и милиция. А шишка на лбу откуда?» «И куда это ты намылился, когда с тобой разговаривают?» Остановленный теткиным криком я вздохнул. «Да никуда я не влипал, про шишку уже говорил. А зачем я пацанам так срочно понадобился? Не знаю. Вот сейчас позвоню и узнаю». Я действительно не мог даже предположить, зачем меня разыскивают. Сначала было испугался, что это как-то связано с Ваниным, но потом дошло, что привез я его вчера, а теть Маше звонили позавчера. «Да ешь сначала, потом позвонишь».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 А если его приволокут к Нижнереченским живьем, то и все сто. И на этой фотке Феликс узнал старого знакомого Серегу Корнева. Вида не показал, зато попробовал разузнать, с чего вдруг такая щедрость. Собеседник сказал, что сам не в курсе, но вроде парень с фотографии чем-то очень сильно обидел уважаемого человека. От такой новости я только затылок почесал. Ну, надо же как выходит тот безяйцевый арабский вождь своими силами всероссийский розыск умудрился объявить. Подтянул кавказских знакомых, хотя отчаявшись найти меня самостоятельно, подключили интернациональный криминалитет. И ведь суммы какие солидные назначены. Интересно, а самим ногчем из стране сколько пообещал. если только за сведения о местонахождении они полсотни тысяч гринов готовы башлять.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 Поэтому, вздохнув, я выкинул бычок и просто коротко рассказал о своем еврейском отпуске. Запашный все это выслушал, уважительно покрутил головой, крякнув: Ну ты и монстр! После чего через несколько секунд по барабане пальцами по рулю принял решение. Слушай сюда! Дело действительно очень серьезное, и я честно скажу, что куда бы ты ни сунулся, везде можешь спалиться, пусть даже случайно. Одно радует?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 «Нет, повезло мужику. Прикинь, как в кино получилось. У него Библия в нагрудном кармане бушлата лежала. Так пуля через нее прошла, по ребру стрикошетила, и уже практически без рубашки, одним сердечником в легкое вошла. И пуля, что характерно, атака. Ого, такой-то и шпаны автомат был. Ты что, откуда?» Да и тот мужик сказал, что в него из самопала какого-то шмальнули. Но это уже роли не играет.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 Да и следователь после разговора такой же вывод сделал, а он мужик опытный, бывших урок нюхом чует, поэтому дохлый номер. Сам подумай, этот дьякон себя то ли Ваниным, то ли Ивакином называет, то ли Геннадьевичем, то ли Георгиевичем. Единственное, что имя и кличку никогда не путает. Как тут точный запрос делать и паспорт оформлять? Да и смысла нет, так как он только очухается, сразу из больницы сбежит, там ведь не наливают... А документы, если даже ему их дать, или потеряет, или выкинет, или пропьет. Я с подобным уже сталкивался. Да черт с ним, с этим бомжем. Давай лучше дальше соображать. Куда жить поедешь?» Только выслушать новую порцию советов относительно будущего места жительства сразу не удалось, так как запиликал мой телефон. Оказывается, прорезался Феликс, весь такой суетной и загадочный, но, узнав, что я уже говорю с Запашным, Филька успокоился и отключился, предварительно сказав, что он сейчас в Дубровке, но по возвращению обязательно ко мне зайдет.